Глава вторая. Перед главным офисом СЭП царил полный хаос. Слышались панические крики, плач и стоны. Люди спотыкались об окровавленные тела, толкались и падали. Наступали друг на друга, пытались поднять раненых. Амет вышел из общественного туалета, расположенного напротив банка. Операция не прошла чисто, как клиническое вмешательство, которое он спланировал. Но это ему предстоит обсудить с Вукоцеркой и Ганнибалом на дебрифинге. Красную шапку ему удалось спустить в трубу. Вместо нее на нем теперь красовалась нейтральная черная кепка с логотипом Найки. Двусторонняя куртка стала красивого голубого цвета. Он надел очки с тонированными стеклами. Рядом с ним по-прежнему звучали испуганные крики о помощи. Он спокойно двинулся прочь. Когда он приблизился к статуе Карла XII, метрах в двадцати от места происшествия, то увидел первые полицейские машины на мосту, ведущем к королевскому дворцу. Он бросил быстрый взгляд через плечо. По крайней мере, операция закончена с удовлетворительным, по его мнению, результатом. Боковым зрением он заметил, что несколько зевак, начисто лишенных инстинкта самосохранения, вышли на тротуар перед банком, наставив камеры своих мобильных телефонов. Он двинулся дальше, прекрасно понимая, что его наигранное равнодушие выглядит ненормально. Конечно, если у кого-то есть время наблюдать за ним. Подвой сирен, полицейские машины пронеслись мимо, резко затормозили дальше по улице. Раздались голоса, выкрикивающие приказы. Полицейские в защитных жилетах рассредоточились под прикрытием своих автомобилей. Потом сирены отключили, и стало тихо. Жуткий контраст. По сравнению с общим хаосом всего восемь минут назад воцарилась зловещая тишина. Крики стихли, словно все затаили дыхание в ожидании новой атаки, но ничего такого не будет. Не сейчас. На этот раз задание выполнено. У него, как у корректировщика огня, осталось только одно дело — подведение итогов. Со всех сторон подъезжали новые полицейские машины, Краткую тишину снова разрезали сирены, а Мид видел, как полицейские в черных шлемах с защитными щитками и автоматами в руках заняли позицию на пересечениях улиц. Скоро появятся вертолеты, но к тому моменту он будет уже далеко. В конце парка он развернулся и не спеша пошел обратно к офису СЭП. Полицейские уже успели натянуть сине-белые ленты оцеплений, группа зевак стала больше, они столпились плотной стеной, пытаясь увидеть, что происходит за ограждением. Он протолкался вперед, делая вид, что им тоже движет любопытство к чужому горю, как после средневековой казни на площади. Полиции уже удалось убрать тех, кто упал или у кого хватило силы воли изображать мертвых, чтобы избежать пуль. Теперь полицейские занялись телами убитых, и ранеными. Амид отметил, как какого-то человека, не являвшегося их мишенью, грузят на носилках в машину скорой помощи. Его это удивило. Других пострадавших не должно быть. Раненые в конечном итоге ликвидированы только мишени, хотя на какой-то момент операция почти вышла из-под контроля. Такой ошибки Ганнибал и Вукацерка не должны были допускать. Но, возможно, пострадавший один из тех, в кого среди общего замешательства пуля попала рикошетом. Случайное лицо. Такое иногда происходит, несмотря ни на что. Он продолжал изучать площадку перед банком. Первая мишень Ганнибала была мертва. Тело лежало у основания лестницы на белом мешке для трупов. Пуля, как и планировалось, попала прямо в лоб. Амит наблюдал за работой полиции и скорой. Быстро опустил голову, заметив, что один из полицейских стал снимать толпу зевак. Кепка должна скрыть его лицо. Выкрикивались приказы. Один из полицейских крикнул, только что прибывший скорый. «Он жив! Срочно в больницу!» Полицейский склонился над одним из тел, лежащих на лестнице. «Пульса почти нет, серьезные ранения. Его надо немедленно доставить в королинскую больницу». Амин прекрасно знал шведский язык и все же не понял до конца. На несколько секунд в глазах у него почернело. Он уставился перед собой невидящим взглядом. Одна из мишени осталась жива. Как, черт подери, такое вообще возможно? Он сам видел, как выстрел, по его расчетам в укоцерке, хотя она и стормозила на начальном этапе, в конце концов пришелся в голову. мужчины никак не мог остаться в живых. И тем не менее он жив. Проклятие. В последний раз он согласился работать с женщиной. Он видел, как мужчины погрузили в машину скорой помощи и протиснулся вперед, чтобы лучше слышать. Водитель тыкал в кнопки клавиатуры бортового компьютера. В динамике раздался приглушенный голос. королинская больница, реанимация». Водитель взял в руки микрофон. Он говорил, словно запахавшись. «Готовьтесь к срочной операции и дефибрилляции». Мы у через десять минут, у пострадавшего огнестрельное ранения в руку, голову, грудь и шею. Стоя на месте, Амид заколебался, некоторое время стоял в задумчивости, мысленно рассуждая сам с собой. «Стало быть, задание не выполнено, но Ганнибала и Вукацерку больше рассчитывать не приходится. Они свою часть сделали, по крайней мере, попытались». Но когда речь заходила о заключительном этапе или уборке, то эта ответственность возложена на него. Времени на размышления нет. На лестнице он увидел главного полицейского начальника с красным лицом. Амид услышал, как тот отдает новые приказы «Убрать посторонних, оцепить весь парк!» Амид незаметно двинулся назад, когда полицейские стали приближаться к толпе, и пошел наискосок через парк в сторону станции метро, Т. Сантралин. Проходя через турникеты, он опустил голову, чтобы избежать многочисленных видеокамер, которыми, как он знал, напичкан центр города. Набрав в мобильном королинская больницу, он нашел адрес Каролинской университетской больницы. Ближайшее к ней метро — Санкт-Эрикс-План. Он отправил Ганнибалу и Вукацерке смс -ку. Место номер два — два часа. Они поймут. Стрёмсборг в центре города — Ненадёжное место, хотя и стемнело. Лучше сделай рокировку и встретиться у одного из альтернативных мест сбора. Изучив карту в мобильном, он поехал в сторону Санкт-Эрикс-План. Место номер два. Мост, ведущий к замку Карлберг. Подходило как нельзя лучше, учитывая его близость к Каролинской больнице. Вне всяких сомнений ему придётся покидать больницу в большой спешке, но прерваться и просто уехать домой — оставив задание невыполненным, исключено. Он вышел на станции санкт Эриксплан. Инспектор криминальной полиции Эрикс Свенсен сидел в общем кабинете дежурной смены в управлении и наблюдал за коллегой, с которым ему выпало работать в этот день, Андерсом Юнгбергом. Судя по всему, он ковырялся в каком-то старом, нераскрытом деле в ожидании, пока не случится нечто более срочное, Вернее, в надежде, что ничего не случится, что, впрочем, было бы весьма тщетной надеждой, поскольку они находились в самом эпицентре наиболее криминогенного района Стокгольма. Светлые волосы Юнгберга, освещенные светом от экрана компьютера, напоминали нимф вокруг головы. Эрик улыбнулся этому сравнению. И вправду, в «Коллеге» нет ни капли фальши. Он честен до мозга костей. И к тому же всем доволен. Не то чтобы он пытался что-то изображать, а просто искренне радовался всему. Работе, семье, жене, и детям, своим занятиям, выходные. Всему. Как полицейскому, да и любому другому человеку удалось так организовать свою жизнь, оставалось для Эрика загадкой. У него не было не только детей, но даже девушки, хотя по выходным он вел весьма интенсивную личную жизнь с тех пор, как открыл для себя Тиндер. Эрик резко отличался от своего начальника Рикарда Стэнландера, с которым обычно выходил на дежурство. Рикард редко говорил без необходимости, хотя Эрик и знал, что коллега несколько лет назад развёлся и судился с бывшей женой по поводу ребёнка. В том, что касалось частной жизни, Рикард отмалчивался, и каждое слово из него приходилось тащить клещами. Юнгберг, склонившись над столом на другом конце помещения, продолжал стучать по клавишам, не подозревая, что Эрик наблюдает за ним. Несмотря на всю их непохожесть, Эрик уважал коллегу. Юнгберг знает, что делает, и не станет доносить на того, кто слегка растягивает границы дозволенного. Иными словами, это был человек насквозь положительный, хотя во время вечернего перерыва на кофе обнаружились новые различия между ними. В свободное время — Оба тренировались, но если сам Эрик занимался настоящим спортом, бокс и железо, то Юнгберг, как выяснилось, предпочитал всякую ерунду вроде йоги и медитации. Судя по всему, это означало, что алкоголь надо употреблять очень ограниченно. «Лучше уж ограничить медитацию», — подумал Эрик. Кроме того, в отличие от Эрика, Юнгберг совсем не интересовался музыкой. Вернее, ему нравилось всё, что передавали по радио без разбора. Проще говоря, коллега оказался совершенно безграмотным в музыкальном отношении. Не зная имени ни одного певца, он не отдавал предпочтения какому-либо музыкальному направлению, считая, что музыка должна быть приятной. И всё. Музыка, вернее, гангстерский хип-хоп, стала важной частью той истории о детстве в гетто и суровой школе жизни, которую сочинил себе Эрик. То, что на самом деле он вырос в идиллическом местечке в Смолленде, среди мопедов, коров и вечеринок с одноклассниками, под музыку Айрон Мейден и Саманты fox об этом Эрик не желал рассказывать ни Юнбергу, ни кому-либо другому. В комнате загудел городской телефон, Эрик услышал голос Севини, дежурившей в колл-центре. Она заговорила взволнованно. «Привет, парни, у меня для вас срочный вызов. «Хорошо бы вы взяли это на себя». «Окей. А что там стряслось?» «Подозревают теракт. Перестрелка по адресу Конг Стрэдгорд Гаттон, 8, у главного офиса СЭП. Всех подняли по тревоге, отряд быстрого реагирования уже на месте. Несколько убитых и раненых. Преступники, похоже, скрылись. Операцией руководит Патрик Энглаум. Они оцепили место, но он хочет, чтобы туда как можно скорее выехали эксперты и следователи. «Возьмётесь?» «Мы выезжаем. Конец связи». По напряженному выражению лица Эрика, Юнгберг уже догадался, что произошло нечто серьезное. «Куда мы? «Теракт. В Конгстрат Гордоне. Несколько убитых. Нас ждет Патрик Энглаум. Они уже на месте оцепляют территорию. Виновных взяли?» «Ответ отрицательный. Поведу я». Эрик не смог устоять перед искушением запустить мотор Volvo B70 на холостом ходу и почувствовать, как колеса завизжали, скребя по бетонному полу, прежде чем отпустить тормоза и вылететь из гаража. Боковым зрением он отметил, что Юнгберг покачал головой по поводу острого запаха паленой резины, проникшего в салон машины. С некоторыми усилиями Эрику удалось включить сирену на крыше штатской черной машины и они стали прокладывать себе дорогу среди плотного движения на Флеменгаттен, чтобы потом прибавить скорость, выбравшись в выделенную полосу для автобуса. Трудно было не понять смысл поступившего сигнала, и все же это казалось невероятным. Очередной террористический акт, на этот раз направленный против финансового центра Стокгольма, закончив разговор с англаумом Он набрал полученный от него код вызова того подразделения, которое оказалось на месте раньше всех. В рации затрещало, он взял микрофон. пп 1214 14 прием. Инспектор криминальной полиции Эрик Свенсон, прием». Новый треск, потом последовал ответ. Оки Лундблатт слушает. «Мы в парке кунг гордон Хорошо, что вы едете. Нам очень нужна помощь, тут полный хаос. Понимаю». «Будем через пять минут. Кого-нибудь взяли?» «Нет». Парни из отряда быстрого реагирования только что оцепили территорию. И Матеуш как раз опросил первых свидетелей. «Но «Ну, из банка все на месте. Можете заняться ими, когда приедете». Эрик услышал, что кто-то засмеялся на заднем плане, и потом раздалось громкое шуршание, когда Оки Лундблат положил микрофон на колени. Через шум рации... Эрик услышал, как Оке Лундблад спрашивает кого-то, сидящего с ним в машине, о показаниях свидетелей. Раздалось покашливание, а потом последовал ответ, судя по всему, матауша предназначенный не Эрику, а Оке Лундбладу. Несмотря на треск, Эрик и Юнгберг отчетливо услышали, что было сказано в другой машине, когда Матеуш ответил коллеге. «Несколько человек видели черного. Какой ты черка? Можешь передать ему это, как словесный портрет». Эрик заметил, как Юнгберг покатился на него. Коллега сокрушенно покачал головой. Потом в динамике снова раздался голос Оке. «Да, несколько свидетелей видели черного, в смысле араба, который находился рядом с банком как раз перед тем, как началась перестрелка». Эрику не раз доводилось слышать российские комментарии, так что он не пришел в шок. А зато его удивило, насколько открыто люди их высказывают — Словно эти понятия вдруг стали неотъемлемой частью полицейской работы. По крайней мере, так, похоже, казалось коллегам в подразделении Оки Лундблада. Никто с заднего сиденья в машине Лундблада ничего не возразил. Молчание — знак согласия, — подумал он. Словно мало всей той открытой ненависти ко всему непохожему, который круглосуточно брызжет разнообразный интернет-форумы. Похоже, сняты все границы покуда не приходится самому постоять за свои убеждения, лицом к лицу живым человеком, а можно спрятаться за компьютером или полицейским микрофоном. Он подозревал, что Оки Лундблот не поймет иронии, однако весело ответил микрофон. «Ну что ж, тогда профиль злоумышленника составлен». «А э, что?» «Да, наверное, я как-то пока об этом не думал». На несколько секунд стало тихо, Потом раздался смех, когда до него дошло. Проблемка только в том, что он пока не пойман. Эрик затормозил на кунг Стрэцгордсгаттон. Здесь работало множество полицейских, разгонявших толпу. Ленты оцепления уже были натянуты. Несколько бледных личностей сидели у стены вдоль фасада банка, глядя перед собой невидящими глазами. На углу стояли полицейские из национального отряда быстрого реагирования в чёрной униформе и чёрных шапках с автоматами наготове За ближайшей к нему лентой оцепления Эрик заметил высокого человека средних лет, сидевшего в полицейском фургоне ногами наружу. Тот держал в руках микрофон. «Видать, это и есть Окил Лондблат», — подумал Эрик. Позади виднелся коротко остриженный полицейский, вероятно, Матеуш, и еще два темных силуэта с двух сторон от него. Эрик вышел из машины в сопровождении Юнгберга и остановился перед рослым мужчиной. «Я Эрик Свэнсон, а ты, должно быть, Оке Лондблад?» Он заметил, как Оке Лондблад побледнел, что удивительно, учитывая, что кожа у того и так была прозрачно-белой, словно он обычно общался с вампирами или же проводил всё своё время в помещении перед компьютером, изливая в сеть комментарии типа того, что только что сообщил в микрофон. Бледный полицейский опустил глаза и кивнул. Оки Лундблат мгновенно сообразил, что он и темнокожий инспектор криминальной полиции Эрик венсон вряд ли придерживаются одного мнения по поводу выбора слов в том анализе ситуации, которую он только что представил по рации. Лундблат был совершенно сбит с толку, Цветной полицейский был одет как рэпер, в мешковатых джинсах, кедах и с толстой золотой цепью, мерцавшей в вырезе джемпера. Эрик резким движением достал свой блокнот. «Так-так, посмотрим, просто чтобы корректно отразить в отчете». Судя по словесному описанию, это был Чурка, иными словами, черный, иными словами, араб, находившийся рядом с местом преступления непосредственно перед началом перестрелки. Оке по-прежнему смотрел себе под ноги. «Нет, то есть мы просто процитировали свидетелей, то есть тех слова имеется в виду выходец с Ближнего Востока». «Ах, вот оно что, так-так. Но чтобы быть уверенным, что я все правильно понял, я процитирую ваше прежнее высказывание, как вы его изложили. Я пишу «Черный», «Чурка» и «Араб», чтобы избежать недоразумений». Возникла напряженная пауза. Оке Лундблад заёрзал на месте. Эрик записывал. "Ну вот, всё готово. Теперь осталось записать ваши фамилии и табельные номера, и больше мы не будем вам мешать. важно, чтобы рапорт получился как можно более полным. На случай, если им заинтересуется начальство или затребуют материалы пресса". Он протянул блокнот Оке Лундбладу. "Ваши фамилии для протокола". Оки Лунблад так и остался сидеть перед Эриком с Венсоном с полуоткрытым ртом, нервно моргая. Казалось, он надеялся, что черный полицейский исчезнет, если только он закроет глаза. Он растерянно взял блокнот из рук Эрика и тут же вздрогнул, когда Эрик сурово выкрикнул. «Фамилии! Ведь вы получили их от ваших родителей! Или они подкинули вас под дверь социальной конторы где-нибудь в шобу или Гресторпе?» решив вместо этого усыновить других детей, у которых IQ повыше, чем у лоботомированных дынь. Прежде чем мужчины успели отреагировать, он добавил. Это был риторический вопрос. Погуглите при случае это слово. Затем он развернулся и направился к лестнице, ведущей в главный офис банка. Он догадывался, что двое полицейских, все еще сидевших в машине с раскрытыми ртами, Вряд ли пригласят его на рождественскую вечеринку. Эрик направился к женщине-полицейскому из другого подразделения, которую знал. Она кивнула ему и одновременно махнула рукой, останавливая людей, спрятавшихся за дверями банка СЭП. Покидать укрытие пока не стоило.